Глава девяносто пятая. Кристалл Императора Подчинения. Демон сузил глаза. Атмосфера вокруг накалилась. Белки его глаз наливались огнем. Желваки выражали едва сдерживаемое бешенство, гуляя туда-сюда, и только хрупкая стена желания убить Цербера пока спасала Уила от неминуемой неоднократной смерти. «Эй, ты хоть и бессмертный, это не помешает мне убить тебя пару раз после смерти собаки!» я <свят> Хочу выпустить пар! Ты же позволишь мне эту маленькую слабость!» Закричал под конец демон и начал расшвыривать окружающую мебель по углам, кромсая каменные стены своими вылишими когтями и выпуская магию огня. Он поджигал все, до чего доставал. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Я отплачу тебе за мое спокойствие во сто крат, когда убью этого вшивого пса!» <свят> Приговаривал Фарис. Затем он вышел из пещеры, надеясь найти кого-нибудь оставшегося в живых, желая выразить ему соболезнования на сей счет, так как после их встречи того, кто ему попадется, остается только искренне пожалеть. «Запомни это, изгнанный принц. При нашей следующей встрече я попрошу ответную услугу. Дай осколок. И, кстати, где ты его нашел-то?» Беря протянутый камень, спросил ради интереса Уилл. «Не забывай, что разговариваешь с особой королевской кровью, человек». Пусть я пока и изгнан, но я найду способ доказать, что во всем, что я сотворил, был виноват демон. И если мы встретимся, я, как принц, даю слово, что выполню твою просьбу. А этот осколок мне добыли мои творители, когда почувствовали неподалеку в лесу его ауру. Вы спасли жизнь изгнанному принцу, решив не убивать его и не дав убить другим. За то, что вы не воспользовались его беспомощным положением и не разграбили его сокровищницу, находящуюся в комнате, вас ждет награда. текущие отношения с принцем Ареем – 32 из 200. Дружелюбие. Здесь были сокровища? Да я даже ничего понять не успел, спасая этого человечка. Твою мать! Ворон рвал на себе волосы из-за упущенной возможности и винил во всем, естественно, демона. Если бы этот безумец не торопился всех убивать, парень смог бы внимательно осмотреться и подумать о том, что у принца помимо осколка в обязательном порядке должна быть и сокровищница. «Не знаю, сможем ли мы еще встретиться, но хочу отблагодарить не только словом, но и подарить кое-что. Я же не какой-нибудь неблагодарный мужлан. Держи, деревенщина!» Принц протянул разбойнику небольшой медальон. «Медальон Это принца Арея». Ранг уникальный. Описание. Этот кулон подарил дворцовый творитель Арею, когда тот был совсем ребенком. Он несет в себе защитное заклинание, которое способно спасти в самый важный момент. Характеристики. Плюс 130 к защите. Плюс 4 к удаче. Навык «Последний шанс». Пассивный. В момент неизбежной смерти мгновенно телепортирует владельца в привязанную точку. Можно создать только одну точку. При создании новой точки старая автоматически стирается. Перезарядка 14 дней. Требования. Отношения с принцем Аррей – минимум дружелюбия. Особенности. Нельзя украсть, потерять, продать. «Это просто отличная вещь. Спасибо. Надеюсь, что ваше изгнание не продлится вечно. И раз вы подарили такой подарок, я тоже вам кое-что подарю». Уилл наклонился к принцу и прошептал ему на ухо одно предложение. Глаза Арея расширились, и он, сглотнув, тихо спросил. «Если вы сможете это сделать, то я буду вам благодарен. Пусть я и сам от чести виноват в своих бедах, но... Если у вас все получится, прошу, найдите меня и расскажите обо всем, что произойдет». «Хорошо, принц. До скорой встречи. И надеюсь, вы все еще будете живы». Вы получили уровень... Выйдя из «Темного провала», он получил сообщение от системы, что данное подземелье перестает существовать, а также о том, что был получен новый уровень. Это был уже 66-й. Очков навыков у него уже накопилось целых семь, и он всерьез подумывал вложить хотя бы часть из них в свое развитие. Но потом он вновь вспомнил о конечной цели и надеялся, что за счет приобретенных навыков и титулов сможет добраться до «Адептов тени». Кстати, за счет этих очков сами навыки можно было поднять лишь до ранга «Мастер», а дальше только надеяться на книги, уникальные вещи или же собственными силами поднимать их до следующих рангов. Демона все еще не было видно, поэтому Ворон не стал откладывать процесс слияния кристалла и в предвкушении подбросил осколок и кристалл как можно выше над собой. Вокруг них тут же начались изменения. Воздух нагрелся, разнеслась волна ментальной магии, и разбойник бы, наверное, умер, если бы у него не было огромного сопротивления подобному урону. Ведь даже с сопротивлением он получил урон в размере 568 единиц. После этого камни стали плавиться, и от них начали исходить, как и в прошлые разы, нарезающие все вокруг, как гигантская мясорубка волны после чего тот завис метрах 50 над землей и плавно, словно совсем невесомый, опустился прямо в руки разбойника. Идентификация. Кристалл Императора Подчинения. Ранг эпический. Описание. Кристалл создан из прессованной ментальной энергии агрессивной расы Дольфов, способных подчинять все сущее. Этот кристалл был причиной ужасных событий прошедших времен, Те, кто побывали во власти подчинения, благодарили небеса за то, что этот кристалл исчез в пучине океана и времени. К сожалению, ныне кристалл не имеет своей былой силы, из-за чего его власть управления снижена. Заряжен 0 из 700. Примечание. Теперь кристалл можно заряжать при помощи ментальной магии. Позволяет поглощать любую проклятую энергию и превращать в ментальную. Требования нет. Характеристики позволяет контролировать до 30 существ, заставляя против их воли выполнять все ваши команды. Если вы обнаружите устройство, созданное для усиления кристалла, то количество целей будет увеличено, а затраты снижены. Затраты – один существо-человек, 150 очков влияния и 100 единиц ментальной энергии. Длительность – до смерти цели или освобождение по воле владельца кристалла. Ограничение. Первое. За подчинение игрока снимается 5 очков влияния в секунду и 5 единиц ментальной энергии. Второе. Нельзя подчинить древних могущественных существ. Третье. Нельзя подчинить тех, у кого 100% сопротивление ментальной магии. Четвертое. Нельзя подчинить врага выше вас на 20 плюс уровней. Пятое. Если люди узнают, что кристалл был восстановлен, на вас начнется охота по всему этажу. Как для того, чтобы уничтожить его, так и для того, чтобы завладеть. Особенности – автоматическая привязка к владельцу. Вы желаете привязать данный предмет к себе? Конечно, черт побери, наконец-то! Зверь, что только показывал оскал внутри его сознания и смотрел с прищуром красных глаз, стал потихоньку высовывать свой нос, вдыхая атмосферу предстоящих событий.